И повелел Тарас распаковать своим слугам один из вазов, стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в казацком обозе. Двойною крепкую шиною были обтянуты дебелые колеса его. Грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими воловьями кожами и увязан туго смоленными веревками. В вазу были все баклаги и бочонки старого доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребах.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 «За веру!» — подхватили дальние, и все, что ни было, и старое, и молодое, выпило за веру. «За сич!» — сказал Тарас, и высоко поднял над головою руку. «За сич!» — отдалось Агусто в передних рядах. «За сич!» — сказали тихо старые, моргнувшись и дымусом, и встрепенувшись, как молодые соколы повторили молодые, «за сич!» И слышала далече поле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 а просто самому хотелось высказать все, что было на сердце. Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой части у всех была земля наша. И грекам дала знать себя, из царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, не католические недоверки,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 «Знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Думает только чтобы при них были хлебные стоги, скирды доконные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимаю, черт знает, какие бусорманские обычаи! Гнушаются языком своим! Свой своим не хочет говорить! Свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке!»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 Страшно глядела она широкою пастью, и тысяча смертей глядела оттуда. И как грянула она, а за нею следом три другие, четырехкратно потрясши глухо ответную землю, много нанесли они горя. Не по одному казаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси.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 В гневе иссек в капусту первого попавшегося многих конников сбил с коней, доставший копьем и конника и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку. А уж там видит хлопочет уманский куренной атаман и Степан Гуск уже отбивает главную пушку. Оставил он тех казаков и поворотился своими в другую неприятельскую гущу. Так где прошли не за майковцы, так там и улица, где поворотились так уж там и переулок так видно, как редели ряды и снопами валились ляхи. А у самых вазов — Вовтузенко, а спереди — Червяченко, а у дальних вазов — Дегтяренко, а за ними — куриное Атаманверт и вист Двух уже шляхтичей поднял на копье Дегтяренко, да напал, наконец, на неподатливого третьего. Увертлив и Крепок был лях, пышный, с бруей украшен, и пятьдесят одних слуг привел с собою.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 а там уже выезжал за дорожней с своими, ломил ряды куренной вертыхвист и выступал балабан. — А что, паны? — сказал Тарас, перекликнувшись с куриными. — Есть еще порох в пороховницах. Не ослабела ли казацкая сила, не гнутся ли казаки? — Есть еще, батько, порох в пороховницах. Не ослабела еще казацкая сила, еще не гнутся казаки. И наперли сильно казаки, совсем смешали все ряды.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 а Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев тоз бокового куреня, Степан Гуска пустился ему на впереймы с арканом в руке, всю пригнувши голову к лошадины шеи и, улучивши время, с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь побагровел полковнику, хватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. а не сдобровать и гуске. Не успели оглянуться казаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на четыре копья. Только и успел сказать бедняк, пусть же пропадут все враги, и ликуют вечные веки русская земля. И там же испустил дух свой. Оглянулись казаки, а уж там сбоку казак метелся, угощает ляха в шаломя того и другого.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 Голокопытенко. «Беда, Атаман! Окрепли ляхи! Прибыла на подмогу свежая сила!» Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко. «Беда, Атаман! Новый валит еще сила!» Не успел сказать Вовтузенко, Пысаренко бежит бегом уже без коня. «Где ты, батьку? Ищут тебя казаки! Уж убит куренной Атаман невылычкий! Задорожней убит! Черевиченко убит!»